Силовые игры. Управление ходом интервью, как в рассмотренном выше примере, может быть одной из самых неприятных особенностей интервью, хотя это позволяет вам не забыть, особенно в начале своей карьеры, что вы работаете, а не беседуете как фанат со своим кумиром. Не старайтесь создать о себе хорошее впечатление, навязывая своему собеседнику в друзья. Когда вы покинете место встречи, у вас будет материал для создания статьи или очерка. Этим вы зарабатываете себе на жизнь. На многое во время интервью со знаменитостью вы не сможете повлиять. Поэтому не не упустите свой шанс там, где реально возможно направить собеседника в нужное вам русло и получить хороший материал для своей будущей работы. Неудобные вопросы. Если вы собираетесь практиковаться в интервью со знаменитостями, то рано или поздно вам придется задать трудный, неудобный или приводящий в замешательство вопрос. Советы экспертов по этому поводу могут быть самыми различными. Только с опытом вы поймете, какой подход будет лучше в, кон в конкретной ситуации. Лин Барбер, например, считает, что зача зачастую лучше сразу покончить с трудными вопросами, которые ваш собеседник может бояться. После этого он, скорее всего, успокоится, зная, что худшее позади. Кто-то, наоборот, рекомендует подождать с этим вопросом. Пусть собеседник сначала привыкнет к вам, И вы как раз успеете получить от него достаточно ответов, которые вполне хватит для статьи. Если речь идет только об одном сложном вопросе, мне кажется, подход Барбер будет более верным. Кроме того, почти все популярные личности соглашаются на интервью, чтобы лишний раз напомнить о себе или для рекламы своей сферы. Деятельности, и им невыгодно прогонять вас в самом начале беседы. Если вы заинтересованы больше в дружеском характере беседы и в уважении к вам собеседника, нежели в ответах на каверзные вопросы, есть способы упростить ситуацию и избавить персонажа интервью от неудобства. Вы можете сразу договориться о начале беседы, что если вдруг вы поднимете вопрос из серии «О чем ему не хочется говорить», Он, от него требуется лишь поднять трюку, и это будет означать без комментариев. За пределами статьи. Возможно, отвечая на трудный вопрос, ваш собеседник скажет нежно такое, что он хотел бы обозначить как не для печати. Такие сведения могут всё же быть полезными, но не в случае работы над биографическим очерком знаменитости, когда вам нужен от собеседника хорошие насыщенные информации и материал для цитат. Лин Барбер говорит, что она нарочно не выключает диктофон, когда ее об этом просят, и не соглашается считать определенную информацию, не предназначенную для печати, потому что это не соответствует ее целям. Другие интервьюеры не захотят так далеко, не заходят так далеко, но признаются, что не соглашаются вычеркнуть какие-либо сведения из уже готового печати, к печати интервью. Иногда возникает дилемма. Имеет ли право журналист использовать в своей статье то, что случается во время интервью? Ну, скажем, вы подслушаете разговор по телефону. Сможете ли вы записать то, что слышали, или то, как разговор отразился на вашем собеседнике? Повторяюсь, вне зависимости от обстоятельств и важности для вас отношений с этим человеком в будущем, в конце концов, Человек, который предпочитает говорить по телефону без посторонних, всегда может попросить репортера выйти из комнаты. Эта точка зрения тоже имеет право на жизнь. Журналист может оказаться и в более деликатном положении. Например, его собеседник потеряет контроль над собой от действия алкоголя или наркотиков. Обращать ли на это внимание при подготовке итоговой статьи или нет, решает журналист-редактор. Это может зависеть от направленности статьи, от того, что хочет показать автор, вызывающее поведение знаменитости или уважение к этому человеку и его деятельности. О чем спрашивать звезду? Часто новички беспокоятся, какие вопросы стоит задавать, если предположить, что уже собраны основные подтвержденные фактические данные о персонаже. На этот вопрос нелегко ответить, если интервью подсказано карьерой этого человека, как чаще всего бывало, то это и будет самой безопасной темой для обсуждения, хотя вы должны вытянуть из него что-то новое и интересное. Всё зависит от вас». Вопрос, который вы выберете, может быть как грубым, или или